Глава десятая. Отпуст. Все черти здесь. Что вы можете сказать, коллега? Нарочито церемонно обратился Григорий Канни, крутя в руках газету с прочитанным объявлением. Насчет общеизвестных произведений популярных авторов с названием «Буря». Блесните рудиться, озарите огнем просвещения потемке моего невежества. Первое, что приходит в голову, — это Пушкин. Ты видел деву на скале, в одежде белой над волнами, когда, бушуя в бурной мгле, играло море с берегами. Нет, вряд ли. Что еще? Есть Боротынский. А у него что? К своему стыду не знаком. Завыла буря, кляйпь морская, клокочет и ревет, и черные валы идут до неба восставая, бьют гневно пенясь прибрежные скалы. И это не то. Что за шараду мы разгадываем? Анна закончила перебинтовывать голову штурмовика, в лоб которому по касательной прилетела пуля крошки Браунинга, рассекла кожу, чуть не сняла скальп, контузила, но не убила. Распутин молча протянул газету. «Сомневаюсь, что автор всего объявления хорошо знаком с русской классикой», произнесла она, прищурив глаза, словно пытаясь между газетных строк обнаружить правильный ответ. «В Европе очень популярен Шекспир со своим The Tempest. С начала войны слова принца Фердинанда «Отпуст!» «Все дьяволы сюда слетелись!» Из этой пьесы наиболее охотно цитируют в газетах. «Прекрасно!» — щелкнул пальцами Григорий. «Аня, ты гений! Пробуем!» Распутин шлепнул по щеке оглушенного штурмовика, надежно связанного и мирно сопящего в углу прихожей, продекламировал заветную фразу сначала на немецком, потом на английском. По суматошно бегающим, непонимающим глазам убедился, что солдат ничего не знает про пароли. Задумался. «Два варианта», — произнес он, ловко перезаряжая Браунинг. «Или мы что-то упустили, или нам попался абсолютно неграмотный пленный». «Не думаю, что такие пароли будут известны простому барбосу, знающему всего две команды — ФАС и ФУ», — усмехнулась Ревельская. Уверена, что даже его командир не посвящен в игры разведок». Скорее всего, пробормотал Распутин, закончив возиться с пистолетом. Но попробовать нужно. От этих молодцев толку никакого. Что ты хочешь с ними сделать? Один затычкой в башке пусть отдыхает. Он все равно не транспортабельный. А второго отпустим, снабдив соответствующей запиской. Даже если мы не угадали, они ничего не поймут. Это поможет задержать их на некоторое время, необходимое для нашего очередного волшебного перевоплощения. Офицеры в это время увлеклись разработкой предстоящего штурма квартиры. Заметив выкатившегося из парадного шутца Ноймана, удивились, ранее зачислив его в безвозвратные потери. Деннис и Кейтель долго вертели в руках полученную записку, начертанную аккуратным женским почерком. «Вальтеру от Грегора. До востребования. Отпуст. Все черти здесь. Что это значит? Возможно, это про нас». «В таком случае, кто такой Вальтер и почему эта записка передана с нашим Нойманом?» Посыпались из Дюница вопросы, как горох из дырявого мешка. Более искушенный штабист Кейтель помрачнел. «Записку надо доставить нашему атташе в посольство. Будем ждать разъяснений и только потом действовать». «Сколько их там?» Дюнница адресовал свой вопрос штурмовику. «Я видел только двоих, парализованного старого деда и служанку». «Хочешь сказать...» Что вас, специально подготовленных егерей, понюхавших пороха, уложила прислуга?» Шутся Нойман густо покраснел пряча, разливающийся под глазом синяк. «Свободен», — скомандовал Кейтель. «Я отдам приказ задерживать горничных, выходящих из подъезда. Временно разместим наш штаб в кафетерии на соседней улице и разрешим караульным греться по очереди. Чертовски холодно». «Не пущу. Ты один раненый, а их там с десяток. Верная смерть. Анна смотрела дерзко. Гобы сжались в струну, ноздри раздувались от частого дыхания, рука, такая с виду нежная и маленькая, намертво вцепилась в воротник Распутина. «Они не у себя дома, и я не мальчик для битья». Григорий медленно, но твердо освободил свою одежду. «Им не с руки превращать центр Стокгольма в поле боя, а я ничем не ограничен». Не забывай, что у меня в активе опыт четырех поколений офицеров специальных операций по работе в населенных пунктах. В конце концов, нас учили. Я сам учил, как вести себя и сражаться в частично недееспособном состоянии». Анна разжала кулак и опустила голову. «Так нельзя!» — неожиданно всхлипнула она совсем по-детски. «Нечестно! Я никому не позволяла рисковать жизнью ради меня!» «Ну какая же это жертва?» — улыбнулся Распутин и удивился тому, каким гневом загорелись ее глаза. Все-все, молчу. Обещаю вести себя хорошо и не безобразничать, не рисковать и не нарываться. То главное, доставь бабушку в целости и сохранности. Она нам должна еще одну сказку на ночь. Ну, с Богом. Сжимая в кармане мужской курточки трофейный женский браунинг, ревельская, загримированная под мальчишку, сжавшая, словно пружина, прикусив губу, наблюдала, как деловито, не спеша, Распутин выходит из парадной, как оборачиваются и рысят к нему трое штурмовиков, а он, бросив взгляд на двери парадной, резко ускоряет шаг и исчезает за поворотом, как сразу же срываются с места еще четверо и, не скрывая своих намерений, опрометью бросаются вслед. Клюнули. «Послушайте, уважаемый, постойте! Простите, можно вас на минуточку?» — гласили немцы, пробегая мимо дверей. «Все хорошо, все идет по плану» прошептала Анна, унимая дрожь в коленках, толкая двери и вытаскивая коляску с мирно посапывающим банкером загримированным под дородную Матрону. Чувство, как прожигает спину взгляд штурмовика, сопровождающий удаляющуюся коляску, ревельское, пересиливая горячее желание припустить со всех ног, пошла нарочито медленно прогулочным шагом, стараясь всем своим видом излучать беспечность и скуку подростка, вынужденного проводить время с больной старой родственницей. «Смотрит, не отворачивается», — констатировала она, притворно нагнувшись, чтобы завязать шнурок на ботинке, — и похолодела. Немец, уставившийся на парочку внук, бабушка бросил папироску и сделал первые два шага на перерез. На противоположном конце улицы вдруг часто-часто затрещал пистолет. Штурмовик, развернувшись на ходу, со всех ног бросился на звуки выстрелов. Анна, стоя в коляску, тоже автоматически сделала несколько шагов в том направлении, но вовремя одумалась, остановилась, вернулась к банкирской тушке и, проклиная ее всеми женскими проклятиями, потащила вниз по улице подальше от горячего места, вытирая кулаком маленькие соленые слезинки, катившиеся по щекам и не желавшие останавливаться. Распутин вышел из парадного. Насмешливо посмотрел на толпу штурмовиков, лицами похожую на гопоту девяностых, а одеждой на клуб джентльменов, глянул на вечно затянутое тучами небо, поднял воротник и быстрым шагом пошел прочь от этой кучки. Казалось, он испугался. Топот и шумное дыхание сзади подтвердили правильность маневра. Сработал стадный охотничий инстинкт, и дежурная смена соглядатаев увязалась за ним. «Эй, стой! Стой, кому говорят!» Ударил в спину прокуренный голос. Распутин усмехнулся, прибавил шаг, а потом резко нырнул в подворотню и сразу же припустил со всех ног, слыша сзади тяжелый топот и гневные выкрики. Их всего трое. Плохо. Надо бы побольше на себя оттянуть, иначе они не прорвется. Стоять. Потанцуем, господа. Первого, самого шустрого, он сбил с ног дворовой подсечкой, притаившей за выступом. Следующий за ним, увидев противника прямо перед носом, резко перешел в режим торможения, старательно выдергивая пистолет из кармана пальто. Завершить эту операцию ему удалось только при активном содействии Григория. На запястье штурмовика легла правая рука Распутина. На плечо левое, а тело, влеком инерции, усиленный рычагом противника, перешло в свободный полет закончившийся в ближайшей стенке. Пальцы солдата сами собой разжались, а вынутый ствол перешел в разряд трофеев. Третий штурмовик добежал до подворотни уже вооруженным. Распутин еле успел отпрыгнуть обратно за колонну, как в разные стороны полетела штукатурка, грязные ошметки, и только потом по ушам резануло характерное гавканье пистоль 08 Георга Люгера. «Ну вы посмотрите, какой обидчивый» возмутился Григорий, передергивая затвор трофейного пробелума. Штурмовик, держа прицел на уровне груди, двигаясь мягким приставным шагом, сместился к противоположной стенке, открывая себе максимальный угол обстрела. Еще шаг и укрытие превратится в угол для наказания непослушных. Схватив за шиворот солдата, оглушенного после торможения о стену, Григорий силой вытолкнул его на открытое пространство, а сам, присев, откинулся спиной на землю, выставив перед собой оружие. Штурмовик правильно отреагировал на вылетевшее из укрытия тело и успел надавить на спусковой крючок, проделав в своем коллеге неплановую дырку. Следом откуда-то из-под ног дважды сверкнуло пламя выстрела, и дуэль закончилась с разгромным счетом 3-0 в пользу пришельца из 21 века. Перевернувшись на живот, Распутин успел сделать контрольный звонок в затылок первому, самому шустрому преследователю, неудачно затормозившему обрущатку, пока тот отчаянно скуля крутился на земле, держась за колено. Григорий встал, опираясь о стену и боясь глубоко дышать, чтобы не бередить рану, подобрал еще один трофей проверил патрон в патроннике. А теперь, ребятки, показательный урок стрельбы по македонски. Два пробелом бьющих одновременно, развивают совокупную скорострельность 8 выстрелов в секунду. Больше, чем пулемет Мацина. Это неприятное открытие сделала вторая группа, прибежавшая поддержать палящих в кого-то коллег и ворвавшаяся в подворотню без предварительной разведки. Рой свинцовых 9 миллиметровых ОС прибольно нажали в штурмовиков, заставил откатиться обратно за угол и организовать атаку по всем правилам с должным уважением к противнику. Но было уже поздно. Подворотни, подворотне, заканчивающейся развилкой, лежали три бездыханных тела агентов германской группы, куча стреляных гильз и личное оружие. Выглядело все так, словно трое несчастных перестреляли друг друга. Во всяком случае, именно такой версии, гадалки не ходи, будет придерживаться полиция Швеции, далекая от шпионских игрищ воюющих сторон. Благодаря учителям и собственному опыту работы в городах Распутин, заранее изучив улицы и закоулки вокруг квартиры Суменсон, быстрым шагом передвигался по задним дворам шведской столицы. Перед последним поворотом, выводящим его на центральный проспект, остановился, перевел дух, скинул даху, под которой оказалось темное пальто, снял парик, накладную бороду, вместо меховой шапки натянул на голову скуфейку и в новом облике не спеша двинулся в обратном направлении. Требовалось убедиться, что с Анной и банкиром все в порядке. На ходу опустил руку в карман, пошарил и выругался. Вернулся обратно, проинспектировал внимательно все кармашки и складки, запрокинул голову и тихо зарычал от злости. Раззяло, пять нарядов вне очереди. На ладонь под перчатку уютно закатилась свинчатка, левая рука обхватила рукоять самодельного личного оружия. Ничего, сам накосячил, сам и исправлю прошептал Распутин, ложась на обратный курс. Пятеро вздохнул Кейтель, оценив безрадостную картину в подворотне. Итого за пять дней минус десять специально подготовленных солдат Рейха в мирной нейтральной Швеции. Нам в штабе не простят такие потери. «Зато теперь мы точно знаем, что нет никакого эскадрона казаков», возразил Дёнец, он был один. «Меня все больше волнует, кто же этот сверхчеловек? Каким образом...» «Кажется, я опять опоздал» перебил лейтенанта властный звенящий голос и в проеме подворотней появился невысокий ладный мужчина в таком же кожаном плаще как у моряка простите господа спешу представиться полковник николай записка любезно переданная вами в посольство предназначалась мне всего два часа назад прибыл в стокгольм и вижу как много я пропустил вы знаете кто это был кейтель встал заложив руки за спину и посмотрел на Николая настолько независимо, насколько позволяла разница в чинах и возрасте. «Разумеется». Лицо разведчика напоминало бетонную чушку с укреп района, такую же серую и бесстрастную. «Но почему тогда вы нас не предупредили?» — почти вскричал Денец. «А как вы сами думаете, господа?» Каменное лицо Николая тронула неприветливая улыбка. «Я узнал о вашем существовании всего сутки назад». Некоторые умники генштаба решили сыграть в свою игру, отодвинуть разведку в сторону, организовать параллельные оперативные органы, а создали только дополнительную головную боль мне и себе. Это я хочу спросить, почему вы, боевые офицеры, пошли на поводу диванных диверсантов? Почему не удосужились связаться любым способом со мной или моими людьми? Решили сами поиграть? Ну и как, удовлетворены результатом, господин полковник? Кейтель сделал шаг вбок, оказавшись наполовину скрытой за Денецом. «Вы несправедливы к отдавшим приказы к нам. Смею вас уверить, что не было и нет при уменьшении значимости вашего управления, но есть подозрение об одном или нескольких предателях в ваших рядах. Поэтому мы получили специальную инструкцию к действию на тот случай, если наша работа, наши дороги как-то пересекутся». Сухой щелчок, словно звук плетки, прервал монолог Кейтеля и он начал медленно опускаться, словно ввинчиваясь в брусчатку, покорно и безвольно ложась на землю, демонстрируя внезапно появившийся на виске кровоподтек и выпростов руки, в одной из которых был зажат маленький, почти игрушечный Маузер М-1910. Денец, пытаясь поддержать оседающего капитана, охватил его руками, наклонился и успел лишь поднять глаза, как был сметен мощнейшей пощечиной. Вальтер, получив по голове чем-то твердым и тупым, чудом не потеряв сознание, даже не пытался сопротивляться, а наоборот. С каким-то мазохистским наслаждением оперся руками лбом о холодную стену, послушно раздвинул ноги и сильно-сильно жал челюсти, чтобы стук зубов не выдал его настоящие чувства. Быстрые руки прошлись сверху вниз от кончиков перчаток до сапог, как опытный пианист по клавишам музыкального инструмента обшарили карманы, изъяли оружие, документы, хлопнули разведчика по плечам и одним рывком развернули лицом к нападавшему. «Вальтер», — прозвучал знакомый голос с издевкой, «вы тоже решили поучаствовать в охоте на меня?» «Нет», — отрезал Николай. «Я подал объявление в газету Эфтонблада, ты сам прибыл следом, чтобы установить контакт». «А вы неосторожны, Грегор. Зачем так быстро возвращаться на место преступления?» «На поле боя, полковник», — поправил Распутин. «Вообще-то даже не собирался, но, занимаясь вашими говнюками, обронил крайне важную вещь. Слава богу, она быстро нашлась». Перед глазами Николая извякнула связка ключей. «Вы только что убили офицеров Кайзера. Из рогатки? Нереально. Будут жить. Хотя один из них собирался вас грохнуть, Вальтер. Он для этого уже вынул пистолет, так что могли бы и поблагодарить». Впрочем, для капитана Кейтеля смерть в бою гораздо почетнее уготованной ему судьбы. Дважды за карьеру пережить капитуляцию Германии, причем второй раз быть повешенным, как военный преступник. Может, лучше добить? Чисто для спасения чести кайзеровского офицера. Про какую рогатку вы говорите? Про детскую смастерил на досуге. Как видите, пригодилось. Замечательное бесшумное оружие. Швыряется гайками и подшипниками. Находка для ниндзя. «Вы демон, Грегор. Мою честь тоже собираетесь спасти посредством рогатки. А вы неблагодарный никудышный угадыватель, но, к сожалению, нужным неживым, поэтому таковым пока останетесь. И вы, идионец с Кейтелем, чтобы не усиливать подозрения вашего начальства в предательстве. Разбирайтесь с ними сами. Пока сами». Распутин с последними словами пнул лежащего на земле моряка, подававшего признаки жизни. «Может быть, вы даже знаете, кто конкретно под меня копает в генеральном штабе?» «Может быть», — загадочно произнес Григорий. «Но давайте я оставлю при себе хоть какую-то тайну, чтобы лично вам жить было интересней. Я сейчас уйду, а вы останетесь думать над своим поведением и действиями ваших коллег. Раз приехали, советую тихо сидеть в посольстве, пока не получите ответ на свое газетное объявление. Оно будет исчерпывающе познавательным и любопытным». «Позвольте», — попытался возразить Николай, но не успел. Пространство с треском разломилось на части и погрузилось в темноту. Ревельская, одетая и загримированная под мальчишку, неторопливо фланировала по стокгольмским улочкам в поиске места, где в очередной раз можно быстро и незаметно преобразиться. Моментальная смена облика, как неотъемлемая часть оперативной работы, увлекла ее, напомнив так любимые в детстве маскарады. Анне казалось, что она не наносит грима, надевает шапку невидимку, превращаясь в сказочного персонажа. Получалось волнующе, занятно и весело, несмотря на привкус смертельного риска, регулярно напоминавшего о себе танцующий под сердцем болью банкир, превращенный обоюдными стараниями напарников в скандинавскую бабушку, тихо посапывал в инвалидной коляске, пребывая в мире морфея после надежной дозы снотворного обещая находиться в состоянии овоща не менее часа и не мог помешать манипуляциям со своим внешним видом. Найдя безлюдный переулок, Анна сняла с него капр и женскую меховую шапочку, снегом смыла с физиономией бабушкинский макияж, водрузила на голову родной головной убор банкира, критично оглядев полученную скульптуру. «В сумерках сойдет», принялась за себя. Сбросив мальчиковую куцую корточку и вытащив из коляски собственное пальто, выпрыгнула из мешковатых, поневистых штанов, освободив и расправив юбку, водрузила на голову женскую шапочку. Все, можно двигаться. Они заранее оговорили с Григорием основной и запасной маршрут движения, условные знаки, предупреждающие о слежке, и даже вариант действия на случай, если он не встретится ни в одной из условленных точек. Но про план «Б» Анна не смела даже подумать, твердо решив. Если в течение часа не увидит Распутина, выбросит в сугроб тушку банкира и отправится спасать напарника, где бы тот ни находился. «Сударыня!» — неожиданно раздалось над духом, «Разрешите помочь докатить вашего подопечного до достойного финала?» «Мальчишка!» — вырвалось он и неожиданно и вполне искренне. «Какой же вы несносный хулиган, товарищ полковник!» Но именно таким вы мне и нравитесь.